Глава 3. Повествующая о том, что ведьмакам порой приходится тяжко. Загадочная женщина с удовольствием загадит вашу жизнь. Вестник Китежа, рубрика знакомств. Аглая грелась на солнышке, думая, что вовсе даже не хочет возвращаться в Китеж. В конце концов, Что на в этом ките же забыла-то? Там и солнышка нет. То есть имеется, конечно. Куда ему, если подумать, деваться с небосвода? Стоит, греет себе, заливает улочки светом, но приличным дамам от того света беречься надо бы. Не гулять, а если и выходить, то прячась от солнца под зонтиком, дабы зберечь правильную бледность кожи. Собственной Аглае надо полагать уже обрела неблагородную смуглость от которой придётся избавляться, иначе станут шептаться за спиной. И пускай, тихо произнесла она, и кошка приоткрыла левый глаз, а потом закрыла. Вот её-то подобные глупые проблемы нисколько не волновали. Была бы шерсть чистой. Госпожа ведьма. Размышления о Глае, в которых она пыталась понять, стоит ли их вправду лицо отбеливать, или же не надо, раз она все одно в свете не появится, без мужа-то неприлично, были прерваны баронессой Козелкович. «Госпожа ведьма, разрешите вас, если возможность, ее на беседу пригласить? Прогуляться? Право слова. Не понимаю, к чему нас было тащить в этакую рань, если корабли все еще грузятся?» Вот у баронессы зонтик имелся полупрозрачный, отделанный по краю кружевом, украшенный шитьём и даже парой шёлковых лент, которые свисали вздзня ветер. Аглае вот тоже захотелось с этими лентами поиграть, самую малость. Слушаю вас, вставать не хотелось, но Аглая была хорошо воспитана и поэтому встала. С баронессой пошла, недалеко. Далеко уходить не стоит, а то лишь Бета Витульдовна вновь станет хмуриться. Может даже скажут, что Аглая позволяет себе лишнего, так она про мишаньку сказала и замолчала. Аглая всё ждала, ждала, когда же её по-настоящему ругать станут. Или быть может, даже обвинят в неправомерном использовании силы или ещё в чём-нибудь. Она мысленно даже приготовилась нести тяготы суда. Но никто и слова больше не сказал, будто бы будто бы так оно и надо чтобы из мужа девица какая-то нервная до боли девица у Мишаньки-то и прежде характер был непростой а ныне его все испортился оно конечно и понять можно всё-таки сильнейшее душевное потрясение но зачем верещать-то так и в волосы вцепился ещё ругался матерно а девице матерно ругаться вовсе не к лицу а Гляя так и сказала а он она В общем, пришлось вновь усыпить. И верно Элежбета Витольдовна решила, что спящим его в Китеж проще доставить, а там уже в Китеже и решать надо что делать. Знаете, к стыду своему я право слово полагала, что ныне ведьмы совсем уж не те. Матушка моя вот сказывала, что в прежние времена ведьмы намного и способны были. Баронесса Козелкович шла неспешно, глядя прямо перед собою. И люди, которым случилось встретиться на пути ее, сами расступались. Вот у Аглая никогда не выходило так. Или, может, прав Мишанька? Баронесса она из благородных, это чувствуют. Тогда как сама она, Аглая, сколько ни учи, все одно селянку и останется. «Но вы меня удивили, поразили в самое сердце». Рука в кружевной перчатке с обрезанными пальчиками коснулась груди. Извините, сказала Аглая, чувствуя, как заливается краской. Она ведь право слово, не специально. Ах, милая моя, бросьте. Мужчины порой совершенно невыносимы. Так и хочется иногда взять и превратить их. Его Взгляд баронессы остановился на бароне, который о чём-то беседовал с Норвудом, сыном Асвуда. «Только не в девицу. Потом думай, что с этой девицей делать. Да и то, ваш-то помоложе будет. Его при удаче и замуж пристроить можно. А мой?» «Нет, не в девицу». «В жабу?» — предложила Аглая. Баронесса задумалась, но ненадолго. «Нет, пожалуй». В жабу, пожалуй, тоже не стоит. Жабы это как-то неблагородно, а он всё-таки барон. Тогда олень? Олень это в достаточной степени благородно? Поинтересовалась Аглая, чувствуя, что нет. Она вовсе не собирается превращать барона ни в жабу, ни в оленя, ни в кого бы то ни было. В конце концов, она и знать-то этого человека не знает, а превращать незнакомых людей это признак дурного тона. Да и смешаненькую получилось случайно. Совершенно случайно. И Аглая сожалеет, наверное. Или нет? Если так, то... Если его назад вернуть не выйдет, то получается... Получается, что она замужем. Но замужем за девицу. Это как-то чересчур. В обществе не поймут. Или не замужем. А если не замужем, то надо ли ей вновь выходить? То есть... Запутано всё. Олень Баранеса взглянула на мужа иным взглядом. Что ж, особенно если королевский. Знаете, такой с рогами, чтобы большими. Она даже развела руки, показывая какого размера видит рога супруга. И тут же смутилась слегка. Вы не подумайте, это это исключительно образно. Без рогов олени тоже ведь встречаются. Не знаю. И я не знаю. Баронесса задумалась и крутанула зонтик. Так вы сможете что? Превратить моего мужа в оленя. Зачем? Аглая была любопытна. Вот если так, то, может, дело не в ней, Аглая, может, это в целом для супружеской жизни свойственно желать, чтобы супружеская она быть перестала. А что у Аглаи получилось ненарочно? Так она всё-таки, видимо, сложно сказать, баровный сазонтик поправила и шляпку прилестную, украшенную лентами и крохотными из тех же лент в узелком сделанными розочками тоже поправила. Я его люблю, но столько лет прошло, он меня бросит. Матушка опять же приехала и уезжать не собирается. В китиш ей понадобилось. Ага. Лику вон подсовывает. Стало быть, от меня избавиться решили. Баронесса поджала губы. «Думаете?» — тихо спросила Аглая. «Почти уверена. Даже знаю, чего хотят. Чтобы я в монастырь ушла, когда Лилечки не станет». «Ей ведь лучше». «Лучше», — согласилась баронесса, и зон сложила. «И намного лучше. Это хорошо. Это просто чудесно, но...» Но? А если всё закончится? Если опять станет хуже? Дурбин, я у него спрашивала. Невозможный человек, особенно теперь. Он должен понимать, что его долг быть под лилечкой. А он взял и два не умер. Теперь мало на что годин. Так вот, говорит, что пока полная стабилизация не произошло, а значит, процесс вполне возможно остановится, если не хуже не остановится. Вы уверены? Да. Правда Глая понятия не имела, откуда вовсе взялась в ней эта вот нынешняя уверенность. Хорошо, чудесно. Зонт вновь раскрылся и закрылся. Но всё равно, она ведь девочка. И что? А ему нужен наследник. И матушка теперь станет обхаживать. Всё уже решила от меня избавиться, сослать в монастырь, а ему лику подсунуть. Как же она моложа. Она красивая. Все молодые красивые. А я? На сей раз зонт схлопнулся с резким звуком. Я не могу этого допустить. Вы, возможно, слишком рано переживаете. Ваш муж, он мужчина. Он прежде всего мужчина. А какой мужчина не откажется заменить старую надоевшую жену на новую, молодую, красивую, здоровую? Тот, который любит, предположила Аглая робко. "Деточка", баронесса посмотрела снисходительно. "Любовь это сказка, которая позволяет надеяться. На что? На всё, неважно. Главное, что он рано или поздно согласится, поймёт. И я должна быть первой. Поэтому Умоляю, превратите его в жабу, в оленя, в кого угодно. Извините. Сила теперь ощущалась внутри клубком тёплого солнца. У меня вряд ли получится. Я заплачу. Баронесса схватила Глаю за руку. Он богат. Вы не представляете, насколько он богат. И... И я готова. Сколько скажете? Назовите свою цену. Что угодно, только помогите. Помогу. Аглая коснулась лба баронессы, отпуская силу, которую уже стала ждать, когда же ей позволено будет творить. Правда, пока Аглая не понимала, что именно должна творить. Но определённо не превращать барона и баронессу тоже. И вообще, она взрослая, серьёзная ведьма, а потому думать тоже должна по-взрослому. Ради ему наследника сказала Аглая, подумав, что взрослым ведьмам нужно быть нескладительными и мудрыми. И, и если баронесса родит, то проблема решится теоретически. Та лишь моргнула, а сила взяла и ушла внутрь её. Провалилась. А если так, то всё правильно? Аглая очень на то надеялась. Вернувшись на своё место, она ещё раз поглядела на барона, что-то в толковавшего Норвуду и убедившись, что ни в кого так озелкович превращаться не собирается, успокоилась окончательно. "Видишь", сказала Аглая кошке, которая таки забралась в корзинку, чтобы улечься угольком. В кошачьей шерсти копошились подросшие котята. "Я тоже могу поступать осознанно". Еже мутило. Странно. Ему и прежде случалось на кораблях ходить, в том числе и по морю. Море вот могло дурноту вызвать, а озеро, гладкое, будто стеклянное, и ладьи скользят по этой глади лепетями, ветер паруса наполняет, тишь вокруг благодать. А еж от этой благодати прямо-таки крючит. Он уже и глаза закрывал, и корень кислый жевать пытался, да без толку. Тяжко поинтересовался Евдокимов Анасиевич. И фиал, который еже на грудь повесил, потеплел, налился тёмною силой. Это вода тут я заметил много воды. И это тоже заметил. Я же приоткрыл левый глаз. Вокруг куда ни кинь, расстилались воды. Чтоб их уже недолго осталось. До берега дойдут, а там разгружет ладья на волок. И появилось искушение объявить, что от волока до Китежа ежи обычной дорогой доберётся верхами, чась за день-другой управится. Но искушение поборол и головой помотал: нельзя. Не стасиу оставлять с этими вот, которые ещё не поняли, во что еж превратился. Но как поймут? А поймут, рано или поздно поймут. Он проглотил вязкий ком слюны. И потянулся к силе, которую теперь ощущал. Сила эта пронизывала воду и вширь, и вглубь, и ни не от неё ли еже дурно. А Каменьев, в который эту силу упрятать можно, не так и много осталось. Он-то, конечно, кострово наведался и водяницам поклонился, что бисером мелким, что иглами, зеркалами, бусами, да многими иными мелочами женскому сердцу дорогими. Мало ли как оно обернётся. Барана чёрного отвёл стражу, сам горлов скрыл и отступив отвернулся. А как повернулся, то не было на земле ни барана, ни даже следа его. Книгу унёс, ни к чему ей одинокой на острове оставаться. А вот камни в драконьих взял пару на всякий случай. Хотелось, конечно, и все разом, но куда их девать и признает кто, живых не оставит. Так что Взял он ещё кое-что, правда, пока понятия не имел, что с этим взятым делать. Не держи её, пресоветовал Евдокимов Афанасьевич, всё ж такие изволивший показаться. Позволь сквозь тебя пройти. Я пытаюсь, просепел Ежи. Чужая сила грозила стереть его, смыть, уничтожить, растворивше в себе. И откуда её столько взялось-то? Озеро ведь обыкновенное с виду. И что еже о нём знает? Плохо пытаешься. Ты вон весь напрякся, того и гляди лопнешь на туге. Евдокимов Афанасевич огляделся. Лепота, и ничего-то не переменилось. Еже сделал вдох, не тот, который воздухом тело наполняет, но силой. Тяжко. И всё-таки, если помалу не удерживая, только представить, что он еже даже не стена, сеть рыболовская, сквозь которую сила подобно воде течёт. <свят> Правда, в мои времена вот там храм стоял. Евдакимов Афанасьевич указал куда-то вдаль, и деревушка была. Куда подевалась? Сожгли. Вот кому еже вовсе род не был, так это радожскому который держался вольно, будто полагая и земли эти, и корабль собственною вотчиной. На еж он и вовсе глядел сверху вниз, всем видом показывая, что он ему не ровня. Ежей не собирался равняться. В ином каком случае и вовсе постарался бы держаться подальше от князя, но, во-первых, места на корабле было не так и много, а во-вторых, уж больно этот князь был наглым жених, чтоб его Потом там помнится отстраивались, но тоже неудачно. Одну деревеньку мор выкосил, другую пожар. На третью вроде волки или ещё какая напасть. Радожский наклонился, опиршись на борт обеими руками. Недоброе место. Недоброе. И теперь Еже почти примирившись с этой вот силой, готов был согласиться с князем. Место было не просто недобрым, мёртвым пожалуй, что. Именно оно делилось силой, которая наполняла озеро. Будь то поменьше, то и вовсе в скорости омертвело бы. — Родник там, — сказал Ежи, правда, не Радожскому, но Евдокиму Афанасьевичу, который и не подумал исчезнуть. — Тёмный. — Тёмных родников не существует, — ответствовал князь. — Конечно. Желания спорить у Ежи не было. А вот родник имелся. И выходил он там, близ самого берега, выпуская тяжёлую тёмную воду свою, вынося её откуда-то из самых земных глубин. Эта вода и поила землю, меняя и что травы, что людей. Пристать бы там, пройтись, собирая их переменившихся. Может, удалось бы соскать могильную крапиву, о которой в книге говорилось. Еже сделал ещё один вдох, глубже, и ещё А мне не нравится, что вы ошиваетесь подле моей невесты, нарушил молчание князь. Будьте любезны сгинуть. Сами будьте любезны сгинуть. Слова приходилось выговаривать осторожно. Сила больше не пыталась сломать ежи, словно поняв, что и он не собирается мешать ей. Она, она, пожалуй, и вправду текла сквозь тело его. Правда нисколько не унимает дурноту. Я вижу, как вы на неё смотрите. Эта женщина не про вас. Князь повернулся к Еже, теперь он глядел задумчиво. И вам она тоже не нужна сама по себе. Сама по себе нет нового исполнения клятвы. У неё нет этого вашего узора. И что? Мало ли может потом появится князь пожал плечами или вовсе мой очнулся и этого довольно а потом я буду настаивать на исполнении договора пальцы сами собой сплелись знакомым узором правда теперь вместо огня его наполнила тёмная тяжёлая сила существование которой наука не признавала погоди ивтакимов анасеевич положил руку на плечо Ее же не удивился, ощутив тяжесть её. Проклятье всегда успеешь, а то мало ли, вдруг допомрёт да до срока. Вот это обстоятельство Еже совершенно не волновало. Сперва поглядим на этот договор. Еже позволил силе вернуться к тёмным водам и отвернулся. Оно и вправду, проклятье всегда успеется. Я не позволю вам мешаться. А вот Радышский отступать определённо не желал. И каким образом сила чувства человека, способного принять её, поднималась к поверхности воды, и та обретала тёмный, чёрный почти цвет. Я вам запрещаю близко подходить к моей невесте. Во-первых, она не ваша невеста. Счёл нужным заметить еже. А во-вторых, вы Точно не можете что-то мне запретить. Радожский нахмурился. И, кажется, не привык он к подобным ответам. Не диво. Древний род, славный, богатый, и государю-батюшке роднёю доводится. Там, в Ките же, это важно. А он еже, в провинции, выходит отвык от того, что важно. Я? Я тебя уничтожу! Князь покачнулся было словно желая прямо здесь, прилюдно исполнить угрозу свою, но не исполнил. Не от того ли, что очнувшись от вековой дрёмы озеро подняло ладью на водяное крыло, подняло, крутануло и бросило на воду, да так, что весь корабль сдрогнул. А ежи покачал головой. Не надо, княже, глядишь и пригажусь ещё. После уж когда Радожский отошёл-таки, правда, недалече, потому как была ладья невелика, да ко всему заставлена тюками, сундуками, бочонками и прочим грузом. Ежа устроился на мешках с зерном. Вытянув ноги, он закрыл глаза и так лежал, окутанный тёмным, никем-то кроме него, невидимым маревом силы. Больше та не казалась опасною, не чувствовалось в ней желание смять, растворить ежи. Скорее уж напротив. Сила ластилась и играла, что кот. Кот к слову тоже не упустил случая. То ли на ногах ежи лежалось ему удобнее, чем на мешках, то ли просто не желал он оставлять неразумного человека без присмотру. Но зверь вытянулся, завалился на бок, подставляя под ласку светлое брюхо. У них тоже, тот он нас. Проворчал ежи, жалуясь на такую несправедливость. Живёшь же живёшь тут, а потом бац и какой-то князь появляется с претензиями. Пуп развяжет сонь щита жеть. Мр. Согласился кот. Мы и сами его и ни одного его только вот выучимся, так до кого хочешь и уничтожим.